Не мужик, а буратино. Тощ, седой, совсем в морщинах. Он смеется во весь рот и отсутствует живот. Тощий, длинный, но с подружкой. Пестрый, жирной хохотушкой. Он веселый, как мальчишка. Жизнь прошел в своих штанишках. Жерт ходячая, урод, улыбается народ. Любит он свою толстушку. Не урод и не простушка.